«Из наших сыновей», — вскричала в волнении королева, — «Генрих был всегда нам дороже всех. Ни болезненный Франциск, ни грубый Карл никогда не были близки нашему сердцу. Но Генрих, всегда покорный нашей воле, Генрих, которому сама природа назначила царствовать и для которого мы...» помогли сбыться этому назначению, был всегда нашим любимцем. И теперь вы хотите уничтожить ваше собственное дело? Хотите пожертвовать сыном, который вам дороже всех? «Наша безопасность требует этой жертвы», отвечала с глубоким вздохом Екатерина. С некоторых пор Генрих стал капризным и упрямым. Он отказывается следовать нашим советам, не признает больше нашей власти. Сен-Люк, Жоэс, де Этернон управляют всем вместо нас. Закон запрещает нам царствовать лично, поэтому мы царствуем через наших сыновей. И в сравнении с любовью к власти. Материнская любовь ничего не значит, сказал Кричтон. Против великих решений она не должна ничего значить. Против судьбы она ничто. Так к чему же сожалеть о его падении? К чему откладывать решение его участи? Шевалье Кричтон Продолжала Екатерина голосом, от которого кровь застыла в жилах шотландца. «Он должен умереть!» Несколько мгновений длилось страшное молчание, в течение которого собеседники внимательно смотрели друг на друга. «Боже мой! Это ужасно!» Вскричал наконец шотландец. И мать может говорить таким образом. Слушай, вскричала Екатерина, слушай и узнай, с кем ты имеешь дело. Ценой моей крови я достигла этой власти. Ценой этой крови я ее и сохраню. Генрих должен умереть. От руки матери? Нет. Моя рука могла бы дрогнуть. Для этого мне нужна рука более надежная. Слушайте, продолжала она уже совершенно спокойным тоном, в полночь все будет готово. Переодетые люди Анжу явятся во дворец. Бюссит Амбуас берет на себя Эпернона, Сенлюка и Жуаеза у него есть с ними старые счеты и вы знаете что его шпага редко ему изменяла герцог неверский уже наш великье де о это флюгеры которые поворачиваются туда куда дует ветер остается один генрих и и что же ваше величество он назначен вам «Мне?» Мы убедили его отложить до полуночи большой турнир, в котором он сам примет участие. Во время схватки он будет искать вас. Тогда опускайте ваше копье и бросайтесь на него с криком «Да здравствует Франциск Третий!» Мы слишком хорошо знаем силу вашей руки, чтобы сомневаться в роковом исходе этой встречи. Этот крик, этот смертельный удар будут сигналом для Анжу и нашей партии. На него ответят солдаты. Солдаты Генриха будут истреблены, и корона перейдет к его брату. — Кровавая сцена, которую вы описали, — сказал Кричтон, — напоминает мне... Далекие июльские дни 1559 года Перед турнельским замком был устроен блестящий турнир, чтобы отпраздновать брак Елизаветы Французской с Филиппом, королем Испании Король Рыцарь ломает копье со всеми Этот король Ваш супруг. Этот король. Генрих II. Довольно. Ни слова более. Этот монарх просит залог у своей супруги, желая переломить в ее честь копье. Она посылает ему шарф. Тогда король велит графу Монтгомери приготовиться для встречи с ним. Граф ему повинуется. Противники бросаются друг на друга. «Копье Монтгомери сломано, молчите! Мы приказываем вам! Но осколок древка пробивает череп короля!» Продолжал Кричтон, не обращая внимания на угрожающий взгляд Екатерины. «Несчастный монарх падает смертельно раненый. Вы были свидетельницей этой страшной катастрофы. Вы видели...» как ваш супруг упал окровавленным на арену, и готовите подобную же участь вашему сыну, его сыну. Вы закончили, наконец, неужели вы думаете, что я возьмусь за дело, от которого содрогнулся бы последний бродяга вашей Италии? «Если мы предлагаем вам черное и страшное дело, то ведь мы даем вам и соответствующую награду», — отвечала Екатерина. «Смотрите», — продолжала она, показывая кусок пергамента с большой печатью, — «вот ваше назначение маршалом Франции». «Оно помечено завтрашним числом». — Оно будет утверждено сегодня вечером, — отвечала королева, кладя пергамент на стоявший рядом стол. — Каков же ваш ответ? — Вот он, — Вскричал Кричтон, вонзив кинжал в то место пергамента, где было выписано его имя. — Довольно, — сказала Екатерина, разрывая на куски дырявый пергамент. Вы скоро узнаете, чей гнев вы так бездумно вызвали. — Угроза за угрозу, — гордо отвечал шотландец, — вы можете обрести во мне страшного врага. — Но вы не сможете выдать нас, — вскричала королева. — Вы дали нам слово молчать о том, что вы от нас услышите. — Да но, Ваше Величество, забывает, что Руджиери в моей власти. Руджиери ничего не скажет. Он поклялся все сказать, если его жизнь будет сохранена, отвечал Кричтон. Лоб Екатерины на мгновение омрачился, но зловещая улыбка по-прежнему скользила по ее губам. Если наш астролог ваше единственное орудие мести сказала она то нам нечего вас опасаться вы слишком самоуверены ваше величество заметил кричтон что вы скажете если я вам открою что пакет содержащий доказательства высокого происхождения принцессы эклермонды найден Если я прибавлю к этому, что ваши собственные письма герцогу Анжуйскому и Винчанцо Гонзаго скоро будут переданы в руки короля? А что вы скажете, если я отвечу, что все это ложь, так же, как и то, что Руджиери нам изменит? Этот пакет никогда не дойдет до короля. Он уже в наших руках. Гугенотский проповедник, который должен был передать его королю, захвачен нами. «Я вижу, что силы ада еще не оставили вас», — сказал Кричтон с изумлением. «Так же, как и силы земли», — отвечала Екатерина, хлопнув руками. «Пусть приведут сюда Руджиери», — сказала она, вошедшим по этому знаку людям. Те откровенно смутились, и один из них пробормотал что-то похожее на извинения. «Что это значит?» — спросил Кричтон. «Вы осмелились нарушить приказ короля? Вы дали убежать пленнику?» — Мы не знаем, как это могло случиться, монсиньор. Едва мы привели его сюда, как он исчез, и его нигде нельзя было найти. — Я узнаю в этом вашу руку, — сказал Кричтон, обращаясь к Екатерине. — Вы видите, шевалье, что силы ада нас еще не оставили, — отвечала королева с улыбкой. «Но зато другого пленника мы караулим надежно», — сказал один из стражников. «Какого пленника?» — с живостью спросил Кричтон. «Еретического проповедника. Он здесь, и если вы хотите его видеть». И, не дождавшись ответа шотландца, он сделал знак своему товарищу, стоявшему близ входа в павильон. Занавес, закрывавший вход, распахнулся и стража втащила связанного Флорана Кретьена. «Его спутник, англичанин, от нас ушел», — заметил караульный, «благодаря помощи демона в виде собаки с волчьими зубами, который не позволил никому коснуться его. Но он не мог выйти из Лувра, и мы еще сможем его схватить». Кричтон хотел было броситься на помощь несчастному и освободить его, но был остановлен взглядом проповедника. — Напрасно вы будете стараться помочь мне, сын мой, — сказал проповедник. — Я не хочу, чтобы ваша кровь пала на мою голову. — Пакет! — скричал Кричтон с неистовой энергией. — Скажите мне! что он не попал в руки этой преступной королевы, что вы передали его блунту, ведь он спешит теперь королю, ведь есть еще надежда. Увы, сын мой, к чему стану я вас обманывать? Наши враги торжествуют. Они преследовали меня с ожесточением, и я не смог избегнуть их рук. Драгоценный пакет у меня отнят. Остается одна надежда на помощь свыше. «Небо не сотворит чуда для презренного еретика», — сказала Екатерина. «Чернь, лишенная зрелища казни Руджиери, потребует новой жертвы, и она уже найдена». Костер не напрасно был приготовлен. Отрекись от своей ереси, старик, примирись с небом, твоя участь решена. Я не желаю лучшего конца, отвечал Кретьян. Моя смерть послужит прославлению моей веры ваше фанатичное увлечение ослепило вас отец мой сказал кричтон откажитесь от ваших заблуждений пока есть время отказаться вскричал с воодушевлением проповедник никогда пусть пламя испепелит мое тело пусть Орудия пытки разорвут мои конечности, мой язык не станет говорить против моего сердца. Вся моя жизнь была приготовлением к такой смерти, и я не захвачен врасплох. Я заранее радуюсь, что буду в числе праведных погибших во имя Господне. Ты, сын мой, заблуждаешься, но не я. Тебе грозит вечное пламя. О, если бы мои слова могли проникнуть в твою душу! Ты назвал меня отцом, и я, как отец, хочу благословить тебя. — Как отец, Боже мой! — вскричал Кричтон, глаза которого наполнились слезами. — На колени, сын мой! — Благословение старика, какова бы ни была его вера, не может быть для тебя пагубна. Кричтон бросился на колени перед проповедником. — Пусть милость неба не зайдет на вашу голову, сын мой, — сказал старик. — Пусть заря нового света загорится в вашей душе моя душа никогда не отклонится от своего пути отвечал кричтон я восхищаюсь вашей твердостью но мои убеждения так же непоколебимы, как и ваши я не буду отступником ах сын мой вы упорствуете в вашем заблуждении сказал печально старик Но Господь не забудет мои молитвы, ваше имя, и имя одной дорогой вам особы будет на моих устах, когда я испущу последний вздох. Я умру в надежде на ваше душевное возрождение. — Что же до тебя, вероломная и кровожадная женщина, — продолжал он, — обращаясь к королеве и бросая на нее страшный взгляд. «День страшного возмездия близок! Тебя постигнет участь презренной Иудеи. Несчастье и позор обрушатся на тебя. Твое потомство исчезнет бесследно. Ты запятнала кровью этот город» он будет омыт твоей кровью. — Я воздам каждому по делам его, — сказал Господь. — Молчи! — Не кощунствуй, несчастный! — вскричала королева. — До сих пор рука Божья поддерживала религию, которую ты оскорбляешь. — Знай же! что тот, на кого твоя презренная секта возлагает все надежды, теперь в наших руках. А, -а, -а ты дрожишь! Мы нашли средства поколебать твою твердость. — Это невозможно! — вскричал в отчаянии Кретьен. — Однако это верно! — отвечала Екатерина. — Глава твоих сообщников попал в наши сети. «О, роковое безрассудство!» — вскричал с горечью Критен. «Но я не буду роптать на волю проведения!» «Уведите его отсюда!» — сказала Екатерина Стражи. «И пусть объявят под звуки труп по всему Парижу, что гугенотский проповедник будет сожжен сегодня в полночь на Преоклер». Вот наш приказ. — Ваше Величество, ошиблись, — заметил Караульный, взглянув на данную ему бумагу. — Это повеление о казни Козима Руджиери, аббата Сен-Маге, обвиненного в оскорблении Его Величества и колдовстве. — Этого будет достаточно, — отвечала повелительно королева. Уведите вашего пленника. Кретен упал на колени. «Долго ли еще, праведный Боже!» — вскричал он. «Будешь ты медлить с возмездием за нашу кровь? Долго ли будут проливать ее наши враги?» Затем он поднялся и, опустив голову на грудь, Вышел в сопровождении стражи. — Ваше Величество, неумолимый враг, — сказал Кричтон, с глубоким сожалением, глядя вслед несчастному проповеднику. — И надежный друг, — отвечала королева. — От вас, шевалье Кричтон, зависит. Буду ли я для вас другом? или врагом. Еще одно слово, прежде чем расстаться. В Генрихе вы имеете соперника. Он любит принцессу Эклермонду. Я это знаю. Сегодня вечером она будет ваша или его. Она никогда не будет принадлежать ему. «Значит, вы принимаете наше предложение?» В эту минуту в конце арены раздались громкие звуки охотничьего рога. «Вот рыцарский вызов!» — вскричал Кричтон, прислушиваясь и ожидая повторения сигнала. «Королевский вызов!» — отвечала Екатерина. «Это вызов Генриха Наварского. генриха «Наварского?» — вскричал Кричтон вне себя от удивления. «Так вот какого предводителя гугенотов судьба отдала в ваши руки?» «Его самого!» «Мы обязаны этим важным событием одной из девиц нашей свиты, которая по дороге в Ловр заметила» что один из солдат барона Ронни поразительно похож на Генриха Бурбона. Мы случайно услышали ее слова, и тот же послали на розыски наших шпионов. Скоро мы узнали, что солдат действительно никто иной, как переодетый монарх. Это тайна, которая должна остаться между нами, шевалье. Не бойтесь, Ваше Величество я буду в нем мы узнали также что король наварский рассчитывает быть сегодня участником турнира желая переломить с вами копье со мной ваше величество слухи о вашем искусстве достигли и его ушей и он хочет убедиться в их справедливости на деле но слушайте Рок трубит во второй раз. Мы должны окончить наш разговор. Ваш ответ на наше предложение? Я дам его после турнира. Хорошо? После турнира мы будем ожидать вас в Королевской галереи. Положите как бы случайно руку на рукоятку кинжала. Это будет для нас знаком согласия. «Храни вас, Господь, шевалье!» С этими словами Екатерина вышла из павильона. «Эй, копье! Лошадь!» — поспешно крикнул Кричтон. Оруженосец тотчас же прибежал на его зов. «Клянусь святым Андреем!» — прошептал Кричтон, поспешно надевая вооружение. «Скрестить копье с самым храбрым из христианских принцев?» Эта честь стоит того, чтобы из-за нее подвергнуться тысячи опасностей. Едва шотландец вышел из павильона, как ковер, покрывавший стол, у которого происходил разговор Екатерины с Кричтоном, зашевелился, и из-под него показалась высокая остроконечная шапка, а затем испуганное лицо и шутовской костюм Шико, который щелкал зубами от страха. «Брррр!» «Не напрасно я залез сюда», — пробормотал он. «Хорошие вещи удалось мне услышать. Заговор должен вот-вот вспыхнуть, бедный Генрих. Его ждет участь отца». Если бы его осудили на заключение в монастыре, я бы ничего не сказал. Он всегда чувствовал влечение к ряси. Но убийство... Что же теперь делать? К счастью, я не связан клятвами. Да если бы и был связан, так не задумался бы ни на минуту их нарушить. Но что же делать? Я вторично задаю себе этот вопрос. «Ничего не придумаешь». Кто захочет поверить моей истории? Надо мной станут смеяться, меня побьют, а, может быть, даже просто отправят на тот свет. Это общая участь тех, кто лезет не в свои дела. Ах, вот идея! Я подожду конца турнира и тогда переговорю с шотландцем, так как могу предвидеть, какой ответ даст он нашей Иезавелли. С этими словами шут осторожно выскользнул из павильона.